По правде сказать, работать на завод Севка пошел не только ради заработка, а чтобы не свихнуться от своих проблем. После уединений с Амодеусом и беспорядочной игры с утками, со смычком и без смычка, у него ломило руки и спину, он долго не мог прийти в себя, терял чувство времени, ничего не ел, глаза его лихорадочно блестели, как от дурной травы, И кошмарный сон, в котором калерию или его самого в который раз убивает партийный работник, обычно не заставлял себя долго ждать. Поэтому ему нужна была новая обстановка, чтобы он на время забыл обо всем, обесточился, почувствовал себя недалеким, заурядным, даже тупым, и чтобы его буйное воображение не рисовало новые видения и не забивало ему голову всяким мусором. Он только теперь понял, почему многие музыканты пьют. В смысле, не только после концерта, а вообще. Потому что игра забирает все твое «я», долго жует его, смакует, вгрызается в него, высасывает все силы, теребит, пробует на все лады так и эдак. И затем, насладившись в волю, выплевывает остатки, еще и размазывает по стенке. Чтобы собрать себя по кускам, музыкант должен вновь найти себя, шарить по полу, скрести где-то там на потолке, заглядывать в каждый темный уголок своего существа и в конце концов сложить все вместе и вдохнуть в это нечто снова энергию жизни, что, к сожалению, не всем по плечу. А что до алкоголя? Он действует как катализатор, который либо полностью доводит несчастного до ручки и помогает ему тем самым впасть в беспамятство, или как сильный анестетик замораживает боль, когда тело и сознание разорваны на куски, а ты просто перестаешь чувствовать, что тебя пока еще целого нет. Ну а потом все возвращается назад, у тебя отрастают голова, руки, ноги, постепенно все становится на свое прежнее место, но уже без болевого шока. В то же время хорошо, если похмелье проходит легко, а если нет? После коньяка Севка страдал еще больше, чем от перерасхода творческой энергии, и поэтому для него этот вариант не проходил без последствий. Нет, он, конечно, спал между своими уединенными импровизами, но практически ничего не ел, только хлестал коньяк как дурной. И когда отворял, наконец, дверь, и вырастал на пороге их прежней Серафимой комнаты, как привидение, она вскидывала на него глаза испуганной птицы, поджимала обиженно губы, сверкала глазами, отворачивалась. Но по трясущимся плечам он понимал, что она беззвучно плачет, и ему было и стыдно, и совестно. Но объяснять ничего не хотелось. «А тетя...» как все близкие люди на свете, хотя и понимала, что происходит, все равно пугалась, крестилась, причитала или, еще хуже, многозначительно молчала и подолгу, иногда по несколько дней, не разговаривала с ним. Это было ужасно. А с котлами все было путем. Руки, когда в больших рукавицах, а когда в резиновых перчатках, исправно работали. Голова гудела от шума, рот забивался пылью и парами кислот, что чувствительно прочищало мозги. Кормили в столовой хорошо, да еще по талонам. И главное, он за смену так уставал, что спал как убитый. Это поначалу он согласился пойти к Григорию в бригаду из-за денег и от того, что котлы напомнили ему контрабас. Потом он перестал искать сходство между всем, что его окружало Самодеусом, и поэтому усталость от физического труда стала чудодейственным лекарством от меланхолии, вызванной собственным несовершенством. Старый диван после тяжелой смены становился несказанно мягким и уютным, таким же, как рассеянный свет оранжевого абажура, что безмятежно плыл по комнате теплом заходящего солнца. Севке абсолютно ничего не снилось, и наутро он вставал здоровым, крепким, счастливым человеком, выпивал стакан холодного молока прогуливался по двору любуясь солнечным днем запускал камушки в голубей и жизнь становилась для него простой и прекрасной на занятиях по инерции он старался долго не думать чтобы не выходить из состояния блаженного покоя а просто тупо писал конспекты или механически перебирал струны какого нибудь казенного инструмента ему не хотелось таскать амадеуса туда сюда Оставлять его в училище он боялся, уж слишком тот был хорош. А еще, чтобы полностью восстановиться, раз в неделю Севка спешил к Студебеккеру сыграть партию-другую в покер или преферанс. Мать Студибекера теперь работала завпроизводством столовой работников политпросвещения, и к концу недели зал часто снимали под мероприятия на заказ, поэтому по пятницам У него собиралось картежное общество. Два Жоркиных сокурсника по техникуму пищевой промышленности, Игорь и Леня. Они же два отчаянных двоечника, постоянно заваливающие или пересдающие экзамены, как, впрочем, и сам хозяин салона. Два Севкиных однокашника, музыканты Петя Травкин-Гобой и Сеня Векслер-Скрипка. И иногда еще подтягивалась пара бывших Жоркиных с Севой одноклассников, Которые нигде пока не учились и не работали, а просто валяли дурака, ожидая призыва в армию. Играли когда как, по 4 или по 6 человек. Остальные же, если собиралось больше шести, наблюдали за ходом игры или на кухне резались в буру. Жорка, как гостеприимный хозяин, щедро угощал игроков пивом и раками, а также остатками закусок приносимых матерью с работы в таком количестве, что она часто про них забывала. И Жорка незаметно откладывала облюбованную еду в глубину холодильника, умело пряча за кастрюлями и сутками нарезанную кружками колбасу, сыр, маслины, фаршированные анчоусами салаты, своткнутой посередине поникшей петрушкой. Время от времени в игроках просыпалась совесть, и они тоже несли выпивку, и незатейливые угощения — столичную, портвейн, огурчики-помидорчики, маринованные маслятки в банках, бычки в томате, а то и просто ситро, печенье, конфеты или шоколад. Главными условиями заседаний были, первое, никаких дам, второе, никаких драк и взаимных оскорблений, как бы кто ни проигрывался. Салон существовал на нелегальном положении, мать Студебекера ничего о нем не знала, и привлекать внимание соседей хитрый и осторожный Жорка не хотел. Курить можно было только по одному, в крайних случаях по двое на балконе, вежливо здороваться с соседями и ни в коем случае не вступать с ними в споры или беседы. А если что, доходчиво объяснять, мол, день рождения сокурсника отмечаем, ага, в тихой, Непринужденные обстановки, даже музыку не включаем, чтобы никого не беспокоить. За год функционирования салона только один раз случился серьезный инцидент. Как в шутку говорил Севка, Сеня Векслер не удержался и больно с размаху щелкнул по носу Петю Травкина крапленой картой. Тот, в свою очередь, тоже не удержался и дал ему сдачи больно по уху но не дрогнувшая мускулистая рука Студи тут же схватила Петю за воротник, и внушительный рык хозяина салона в купе с парализующим взглядом, брошенным на сеню, пресекли конфликт на корню. После вынужденных извинений и церемонного питья кислой шипучки на бурдершафт с не менее кислыми лицами, оба противника понемногу пришли в себя и больше не шалили. С тех пор каждый раз, когда Петя с Сеней начинали спорить, Севка тонким звонким голосом, копируя ведущих торжественных концертов, язвительно декламировал. «Стрелялись мы из Боротынского. Пьеса для скрипки с Гобоем. Исполняют студенты первого курса музучилища Петр Травкин и Семен Векслер». Все хихикали. Жора прокашливал легкие и сжимал массивные кулаки, так на всякий случай. Однако пыл спорщиков обычно быстро угасал. Ах, как Севка отдыхал душой и телом на Жоркиных пятницах! Как ему нравился гусарский кодекс чести Студебекера! Не шали, не матерись без причины, не блефуй без надобности, не подсматривай. Если можешь, не пасуй, если не хочешь. А главное, выигрывай сам и хотя бы иногда давай выиграть другому. Кроме того, в картах была своя особая логика, не всегда поддающаяся логике игрока, и формула «везет-не везет» распространялась даже на самых искусных и опытных. И в этом были свой азарт, своя тайна, своя неповторимая прелесть. Это было как в далеком прошлом, как у Пушкина, у Лермонтова, у Дениса Давыдова, когда гусары проигрывались дотла, и закладывали имения и фамильные драгоценности своих жен и тещ. А с чем можно было еще сравнить радость удачи, когда карта шла и когда, вопреки козням соперника, ты, ежеминутно рискуя и блефуя, мог выбраться из головокружительных переделок. В особые минуты радости Севке хотелось перенестись туда, в прошлое, лет на сто назад поносить мундир офицера русской армии, надеть китель с эксельбантами, нанять денщика, попробовать себя в верховой езде, закрутить гусарский чуб под лихо заломленным кивером, проезжая под окнами прелестниц на гнедом рысаке, а можно и на крапчатом, вызвать какого-нибудь щелкопера типа Игоря или Лени на поединок после гордо проигранной партии, Поймав одного или другого на шулерстве, секундантом у него, конечно, был бы студибекер, и Севка уже слышал, как тот говорил решительным баритоном сопернику, наматывая на палец крученый ус: Милостивый государь, извольте выбрать оружие поединка. И как, трясясь от страха, игорь или леня, едва бормотали в ответ, комкая в руках перчатки: Как будет угодно господину Чернихину, ну, почти так же, как у Пушкина в рассказе «Выстрел». Вот было время. А еще, согласно старому картежному правилу, поскольку Севке часто формально везло в любви, ему часто не везло в картах. Этот закон до смешного совпадал с реальной картиной его личной жизни, и честная компания, видя, как ему вдруг начинает идти карта, невзначая осведомлялась что черниха опять сбежала от своей или сама бросила. На что он неизменно краснел, и, прячась за какой-нибудь шуткой типа «Любовь прошла, завяли помидоры», посмеиваясь, пытался скрыть свое смущение. Все люди как люди, а у него всегда одно и то же. Пара-тройка встреч, и он опять один. А как хорошо все начиналось. «Не горюй, Севка!» По-отечески хлопал его по плечу сердобольный Студебекер. «И ты когда-нибудь найдешь свое нелегкое счастье». И картина вздыхал, а потом строил умилительную рожу, изображая девицу, глупо хлопающую глазками. Все скалили зубы. Осенний Векслер обязательно начинал рассказывать, как он закрутил роман со скрипачкой с третьего курса, хотя сам был едва на первом, и как она ему переписывает ноты, и помогает с контрольными по теории музыки. Все открывали рот, а Севка только хмыкал, потому что знал, что Сеня нахально врет. Никакой скрипачки у него не было. Осветился он с долговязой девчонкой со второго, но с веснушках косички, как у третьеклассницы пианистка зануда и плакса. Когда первый экзамен по специальности на четверку сдала, ревела, как будто ее убили. Но тайну Сени не выдавал, пусть его хвалится. Куда ему до Севкиных побед, бедолаги? В периоды своих романов Севка жутко проигрывался, но переносил лишения смиренно и благородно, честно отдавал долги, как только получал зарплату, и более месяца никогда не тянул. Теплеву и Серафиме про салон Студебекера, естественно, ничего не рассказывал. Но дома перед тем, как лечь спать, по привычке жаловался Амадеусу, приоткрыв створки его футляра. «Что, маэстро, прокатили нас с тобой сегодня по полной?» «Прокатили. Молчите. Ну ладно. Не нас, а меня. Это все тихоня Травкин С самого начала прорезками закидал». Тоже мне зубр нашелся. Да и сам Студибекер забодал своей мельницей. Все кувалды мои поперебил. Двести рублей — это, брат, не шутка. Что? Ты мне не веришь, честная благородное. Отрабатывать придется пару месяцев, не меньше. Так что в следующую пятницу я ни-ни. Пас, маэстро, пас. Слово офицера. Амадеус слушал. Напряженно молчал, почти как Серафима, пыжился от важности и предпочитал Севкины карточные долги не комментировать. Севка тоже чуть выдерживал паузу, словно надеясь, что тот перестанет дуться и вот-вот заговорит. Вешал пиджак на спинку стула возле дивана, аккуратно складывал носки, закрывал Амадеуса и ложился в холодную постель. В зимние месяцы жил контора экономила на топливе в котельной. Поворочившись сбоку на бок, он вскоре засыпал и во сне видел нахальную физиономию Сени Векслера, который почему-то щелкал по носу не Петю Травкина, а его самого, Севку. А потом откуда-то появлялся Теплев и, матерясь, громко говорил, сплевывая через плечо, «Ухо разнесу же я сейчас этот ваш мещанский салон в щепки!» и бил Студебекера по уху. И все вокруг покрывалось мраком. Так и катилась потихоньку жизнь Севки Чернихина, музыканта, художника, рабочего, мечтателя, стиляги и картежника, коварного сердцееда. Свободными озорными синкопами. Когда мирно, когда бурно, то горько-то сладко. Не ведала его беспокойная душа, что ждет его впереди. А если и ведала То сидела тихо-тихо и помалкивала. Только Амадеус, как будто предчувствуя что-то неладное, иногда странно звенел остаточным звуком, запоздала отжатой струны в глубокой тишине своего футляра, стараясь подсказать Севке, что надо быть поосторожнее и не лезть в омут головой. Но тот сладко спал, и ничего. Не слышал.